вдоль подводных милей, научиться обследовать обломки судов, лежащие на сотню сожень под водой, проскальзывать точно ружейная пуля в один иллюминатор затонувшего корабля и вылетать из другого, как это делают рыбы, танцевать на гребнях волн, когда молния бороздит небо, и вежливо махать одним своим ластом летящим по ветру короткохвостому альбатросу и морскому соколу.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 чтобы позже их шкуры были превращены в куртки. «Хе!» — сказал Паталамон. «Посмотри-ка! Белый котик!» Лицо керика Бутерина побелело, несмотря на слой сала и копоти, покрывавший всю его кожу. Он был алеут, алеута же очень неопрятный. И охотник забормотал молитву. «Не трогай его, Паталамон! Белых котиков не бывало с тех пор...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 Поверни-ка вот это стадо четырехлеток. Сегодня работники обязаны содрать шкуры с двух сотен. Охотничье время только начинается, и они еще не привыкли к работе. Достаточно сотни? Скорее!» Потоломон затрещал перед стаей холостяков высушенными котиковыми плечевыми костями, и звери остановились, фыркая и отдуваясь. Потом он подошел к ним, и они двинулись.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 Громко тявкнул котик, потому что чайки подняли сильный шум. «Ай! О, о! Что это?» — спросил Морж, ударил клыками своего соседа и разбудил его. Тот, в свою очередь, ударил следующего. И пошло, и пошло, пока все они не проснулись и не принялись осматриваться по сторонам. Только котика никто не замечал. «Эй, это я!»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 — сказал морской ловец, выслушав рассказ сына о его приключениях. — Вырасти, сделайся таким же крупным котиком, как твой отец. Заведи собственную семью, и тогда тебя оставят в покое. Через пять лет ты будешь в состоянии защищаться. Даже кроткая матка сказала, — Тебе не удастся прекратить эту бойню. Иди, играй в море, котик. И котик уплыл.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 Котик поплыл к указанному месту, и буря с градом, молнией и громом вынесла его там на черные злобные утесы, о которых он чуть было не разбился в дребезги. Тем не менее, отплывая, котик заметил, что даже на этом угрюмом острове когда-то была детская. То же повторялось на всех островах, на которых он побывал.